Глава десятая. Такса кабриолетов. Два франка в час. Хоть вся эта сцена происходила перед глазами Мариуса, он в сущности ничего не видел. Он не спускал глаз с молодой девушки. Сердце его устремилось к ней, как только она вошла в мансарду и, так сказать, наполнила ее собою всю. Пока она была тут, он был в состоянии экстаза, когда человек забывает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 Но он еще не сделал ничего особенно выдающегося.